Мост, ведущий к арке, из старых почерневших бревен. Они перекинуты с одной каменной кладки на другую. Камнями, издалека напоминающими яйца индюшек, укрепили два стоящих друг против друга холма. На краю холмов — дома. Как раз фундаментом им и служит кладка. Если камни из нее вынуть, дома постепенно сползут вниз оставив после себя такую же груду камней, как и та, что белеет под мостом. Некоторые не боятся ходить по мосту, перилами которому стали колючие прутья ежевики. Но я предпочитаю сделать крюк — пройти под мостом. Частенько я вижу, как Марьям идет по мосту. Поэтому, выйдя из дома одновременно со мной, она первой приходит в школу. Не думала я, что она начнет задирать нос перед учителями. Она ничем не лучше нас. И что понесло Марьям в школу, в такую рань? У нее сегодня нет первого урока. А я остановлюсь к лучше варке Передохну. Постою, прислонившись спиной к холодным камням. Не несут меня ноги сегодня в школу. Свой первый шаг я сделала только в пять лет. С детства мои колени первыми чувствуют тревогу. Кто-то хватается за сердце, а я сразу за них. Почему я такая трусиха? Прав был отец, когда говорил, провожая меня поступать в институт. Ты не сможешь, дочка, не выживешь там. Лучше оставайся дома со мной и матерью. Грей свои больные косточки у теплых стен. Не смогла я забыть этих слов отцу. Когда я родилась, мать, увидев мои ноги, Первая похоронила меня в теплых одеялах и матрацах. Не верила, что когда-нибудь я смогу ходить. В старину такого младенца, как я, задавили бы буркой. А отец всегда повторял «Ты сможешь». «Дочка, ты сможешь», — сказал он, когда мне подмышки больно врезались костыли. «Почему же в тот день, когда я захотела жить самостоятельно и уехать из села в город», Отец впервые в жизни произнес эти слова. «Ты не сможешь, дочка!» От камней арки пахло подземными водами и бархатом оранжевого мха. Раньше я думала, такие оранжевые ожоги оставляет на камнях солнце, но в арке всегда стояла сырая тень. Арка шла вниз, к медресе. Солнце сюда не попадало, задержанное стенами домов. «Здесь старались не замедлять шаг из-за холода и тонкого змеиного запаха. Старались громко не разговаривать. Камни сразу начинали кричать в ответ, гулко возвращая твой собственный голос. Но я, так и быть, остановлюсь на минутку и подумаю о том, что произошло в пятницу. Если я об этом подумаю...» медленно прокручу перед глазами ту ужасную сцену на третьем уроке, мне будет легче набраться сил и шагнуть в школу, куда еще в пятницу вечером я клялась не возвращаться. В арке никого сейчас нет. Можно стоять, прижимаясь к камням, и слушать их глубокое молчание, гоня мысли о змеях, которые нет-нет, а скручиваются кольцами под камнями, наваленными у стен. Но ведь эта вертихвостка Марьям отправилась в школу, и ей все нипочем. Еще и вызов бросила, надела хиджаб. Что будет, когда директор увидит ее? К таким громким вызовам наше село непривычно. С тех пор, как Расул, натворив непоправимых дел, навсегда ушел в лес, никто из сельчан больше таких дерзких вызовов не бросал. Арчная дуга открывала вид на пик горы, Солнечные лучи терзали собравшийся на нем туман. Скоро старая Зарема, наша уборщица, пройдет по коридору, тряся колокольчиком. И я так привыкла слышать его звон, что он звучит у меня в ушах. Стоит подумать о Зареме. Новый класс, четвертый, достался мне в сентябре. Два мальчика и восемь девочек. Мехмед, Закир, Зульфия, Абида, Миссет. Саидат, Хадижат, Рукият, Сирена и Мумина. Мумина была очень хилой, совсем как я в детстве. 1 сентября я зашла в класс, увидела ее среди учеников, и в сердце моем открылся тот маленький уголок, который я всегда прятала от других, и даже от себя самой так далеко, что мне казалось, он иссох и никогда больше не потревожит меня болью. Мне хотелось погладить девочку по голове, покрытой зеленым платком. Аллах, Аллах, что за личико у нее было? Бледная, страдальческая. В ней я узнавала себя. Я улыбнулась ей, и в ответ она посмотрела на меня, как напуганная птичка. Я никогда не имела привычки выделять кого-то из учеников, но, не сдержавшись, подошла к мумине и погладила ее по спине. Если бы у меня... Была такая дочка. В тот момент мне хотелось заплакать, но я проглотила горький комок, подкативший горло. Да, мумина была похожа на птичку, на моего совенка. С утра до вечера я держала его в руках, желая в его вытаращенных пластмассовых глазах прочесть ответ на вопрос. Почему я не могу бегать и играть, как другие дети? Их веселые голоса звенели за окном, Почему я одна, прикована к постели? Я посадила Мумину за первую парту, а рядом с ней Мехмета, невысокого щуплого мальчика. Мумина весь урок просидела неподвижно, как каменная. К концу урока я поняла, девочка не хочет сидеть с мальчиком. Это все влияние родителей. Ничего плохого не вижу в том, чтобы мальчик и девочка сидели за одной партой. Я сама с первого класса сидела за партой с мальчиком, с Расулом. Но сейчас влияния у учителей не осталось. Я даже заикаться боюсь о том, что три девочки в классе в хиджабах. Мумина в зеленом, низко надвинутом на узкий лоб. рукият в черном, закрывающем лоб, уши и подбородок. Сирена в широком платке. А какие волосы у сирены, золотые! как пшеничные стебли. Зачем прятать такую красоту, если она дана для того, чтобы ей любоваться? «Садитесь», — сказала я в ту пятницу, как обычно говорила перед началом урока. Дети послушно опустились на стулья и сложили руки на партах. Сегодня мы будем повторять изученное. Я подошла к доске. Разбирать слова на звуки. Для начала давайте прочитаем буквы, написанные на доске. Кто хочет быть первым? Никто не поднимал руку. Все смотрели друг на друга. Рукият, вставай и почитай нам буквы», — сказала я. Рукият лениво встала из-за парты. Честно признаться, с такими грубыми чертами лица она без хиджаба и с короткой стрижкой могла бы сойти за мальчика. Во всяком случае, лицо ее один в один повторяло лица ее братьев, а те были копией своего отца Мамеда. «Кэ», — прочла она, — «сирена» захихикала рукикият строго обратилась я к ученице. я не знаю буквы к в русском языке есть буква к ответь сколько букв в русском алфавите девочка надулась поводила шеи будто разминалась на уроки физкультуры рукишка 36 прошептала сирена прикрыв рот ладонью 36 мотнула головой рукикият «Ах, какая ты умная, Сирена!» — сказала я. «Встань! Какие гласные буквы ты знаешь?» «Рукият, а ты постой пока, тебе еще читать с доски». Сирена поднялась с места и улыбнулась. «Ох уж эти красивые девочки! Особенно те, которые знают о своей красоте! Не сосчитать, сколько раз я видела улыбки превосходства на их лицах. Улыбки эти подобные щепотки молотой гвоздики, которую хозяйки слишком усердствуя добавляют в цкен, и одной щепоткой перебивают и вкус сушеного сыра, и вкус мяса, и вкус картошки. Проходит время, и жизненные невзгоды, жестокий муж стирают эти улыбки с их лиц, а надменные девочки, знающие о своей красоте, превращаются в обычных, утомленных тяжкой долей женщин. «Сирена, ты хотела помочь подруге, и это похвально», — говорила я. «Но помощь твоя пригодится лишь в том случае, когда ты уверена в ответе. Ты дала подруге неверную подсказку. Из-за тебя она получит плохую оценку. В русском алфавите тридцать три буквы, и в нем нет буквы «К». «К», — Закир ткнул ручкой в спину рукеяд. Рукеяд обернулась и резко замахнулась на него. Рукият, будь мягче, ты же девочка», — сказала я. «Закир, очень хорошо, что ты напомнил о своем присутствии в классе. Рукият и сирена, садитесь, а Закир, вставай». Дверь распахнулась. В класс влетел директор школы Садикулах Магомедович. За ним следовали двое полицейских в форме. Шея у Садикулаха Магомедовича багровела, будто до этого ее кто-то хватал руками. Стать! рявкнул он. Ученики вскочили со своих мест. Директор подлетел к партам, остановился возле сирены и дернул ее за ухо, закрытые хиджабом. «Это что ты такая?» — крикнул он. «Кто тебе разрешил, а?» «Что происходит?» — пролепетала я. У сирены из-под хиджаба выплыло на щеку красное пятно. Стоя у доски, я смотрела на широкий затылок директора, и он двоился у меня в глазах. Ты тоже такая сякая быстро подошла! директор дернул за плечо рукият. Слова булькали у него в горле, будто клокотали там вместе с кровью, заливавшей пятнами шею. Это кто тебе сказал, что в школе так можно? кричал он на рукият. А? «Я тебе покажу». Он щепнул ее за подбородок. Рукият дернула головой, отстраняясь. Она смотрела на директора, надувшись индюшкой. «Вы что делаете?» — тихо спросила я. В голове у меня шумело. Даже я сама не услышала собственных слов. Меня как будто парализовало. Я не могла пошевелиться. Я будто превратилась в меловой столб и вот-вот готова была упасть на пол, разбиться на тысячу кусочков, которыми до скончания веков в этой школе будут писать на доске. «Кто в хиджабе? Выходите к доске!» — приказал Садикуллах Магомедович. «Давайте, вы так тоже не делайте!» — Закир выскочил вперед. Директор влепил ему затрещину. Закир удержался на месте и воинственно выставил вперед ногу. Мальчик. Слишком похож на Расула. И это не к добру. Сейчас вас всех заберут в полицию, прикрикнул директор. Там снимут с вас ваши тряпки. Сирена всхлипнула. О, Аллах! Где были мои глаза раньше? Я только сейчас обратила внимание на Мумину. Лицо ее позеленело, как будто в ее венах текла не кровь, а зеленая джика. Она неподвижно смотрела на меня с таким ужасом, будто я превращаюсь в гусеницу». «Ты тоже, выходи с ними». Наконец и директор заметил Мумину. Девочка не отрывала глаз от меня. «Ты что, глухая?» — прикрикнул директор. Мумина не шелохнулась, только дрогнул ее острый подбородок. Директор подлетел к ней, дернул за руку. Она, не отрывая глаз от моего лица, выдернула руку. «Директор», Отпустил ее и толкнул в спину. Мумина издала протяжный, клекочущий крик. В класс вошла Марьям. Она двигалась не спеша. Было слышно, как рыжая коса шуршит по ее спине. «Что вы себе позволяете?» Спокойным тоном обратилась она к директору. «Ты меня будешь учить?» Вспыхнул он. Марьям загородила с собой Мумину, сложила руки на груди, подняла подбородок и уставилась в глаза Садикулаху Магомедовичу. Кровь поднялась от его шеи к щекам. Он сопел и булькал, а Марья продолжала смотреть на него своими зелеными глазами. Директор не выдержал ее взгляда и отвернулся. «Я попрошу вас покинуть классную комнату и не мешать вести урок», медленно заявила она, словно была хозяйкой в этом классе. «Я попрошу вас больше никогда, — она подняла указательный палец, — не прикасаться к детям. Я требую соблюдать права человека, прописанные в Российской Конституции, которую вы, садикулах Магомедович, судя по всему, не читали. — Соплячка, ты что себе позволяешь? — директор стукнул себя ладонью по лбу. Марьям уперла руки в боки. Клянусь, она ввязалась бы в драку, если бы Садикулах Магомедович стал выдергивать Мумину из-за ее спины. Эта девушка всегда вела себя слишком нахально, никогда не уважала наши обычаи. Мумина захрипела, как жеребенок, которому перебили горло, и рухнула на пол. По ее маленькому телу пробегали судороги, ее голова глухо ударялась об пол. Глаза закатились, изо рта лезли пузыри, Марьям плюхнулась рядом с ней. Ее юбка задралась, показав белые колени. Она перекинула косу за спину, достала из кармана линейку и с трудом, разжимая зубы мумины, пачкая свою холеную руку густыми слюнями девочки, засунула линейку ей в рот. «Девочка, родная, родная», — приговаривала она, — «я» сорвалась с места и побежала из класса вон. «Да чего стыдно мне было показаться отцовским стенам. Я не пошла сразу домой. Я опозорена. Марьям защитила мой класс, а я пищала, как мышь. Я успела так полюбить Мумину, а линейку ей в рот засунула Марьям». «Аллах, почему ты меня так создал, что в самые важные моменты жизни у меня отнимаются ноги и язык? Но с другой стороны, если посмотреть, одна маленькая женщина вроде меня не смогла бы дать отпор директору и двум полицейским. И не сделай этого Марьям, никому бы и в голову не пришло сравнивать меня с ней и говорить, будто я могла бы сделать так же, как сделала она. Многие теперь будут возносить ее смелость». Будут путать смелость с плохим воспитанием. Мое воспитание и воспитание Марьям — это небо и земля. Моя мать ни разу не повысила при мне голоса. А Патимат, бывало, разводила такой базар, что шайтана жена могла позавидовать. Чуть кому-то не посчастливилось сверх меры на сплетничать на нее, и чуть стоило этой сплетне задеть край уха Патимат, как та, шатая своей ногой землю под селом, отправлялась к сплетнице, подходила к ней вплотную и плевала в глаза. Все боялись жгучей слюны Патимат. Марьям точная ее копия по характеру. Точная. В конце села я спустилась вниз к журчащей речке, Ее прозрачные волны перепрыгивали с камня на камень, радостно вскрикивая. Я зачерпнула воды, охладила в реке пальцы и приложила их к полыхавшим щекам. Надавила на трепетавшие веки. Сняла туфли. Узкими бледными ступнями, по которым змеями ползли голубые венки, ступила в воду, вытянула для равновесия руку, мне бы не упасть. Наступила на камень. Сдирая с него водяную слизь, вытянула другую руку к горе, за которой пели птицы, подтянула вторую ногу. Камни передали костям звенящие речной холод. Ее исток наверху, в скалах, где ледник. Холод сроднил мои кости с камнями, и камни стали продолжением меня. Вода журчала возле моих колен, будто голос в горле птицы утекала вниз. Степь. Я каменела. Вряд ли я когда-нибудь смогу сойти с места. Но я набрала сил и перепрыгнула на другой камень. Он выглядывал из реки. И его макушка была сухой. Холод хрустнул в моих коленях. Камень больно ударил по пяткам. Ноги сейчас разобьются и украсят осколками дно реки. Я прыгала из камня на камень, пока не оказалась на другом берегу пока боль в пятках и коленях не заставила забыть о боли в сердце. С детства, мне казалось, я родилась с ощущением холода. Еще в отрубе матери он попал в меня и всю жизнь морозил, не давая согреться на солнце. А Марьям родилась с жаром и всю жизнь печется в своей духовке. Но я не сравниваю себя с толстухой Марьям. Слишком красивое лицо дал ей Аллах. А мое неприметное уже успело состариться. Поэтому я давно сделала свой выбор. Стану безмолвным наблюдателем за счастьями и несчастьями других. счастье мне самой на роду не написано, но и у Марьям его в судьбе нет. Я поскакала по камням назад, к другому берегу, где в моих туфлях и носках уже ползали неутомимые муравьи. Ах, как болят мои пятки! Ах, какой сладкой может быть боль, заставляющая умолкнуть душу и сердце. Мои ноги знают каждый камень этой подводной тропинки. Еще в детстве я прибегала сюда, когда боль в ногах становилась невыносимой. Когда она свербела и будто без зуба старуха вытягивала дряхлыми деснами из моих костей силу. Все не умирало, эта старуха. Все не шел к ней ангел смерти Азраил. И тогда я сама шла на речку, к этим камням. Чтобы холод угомонил старуху, положил ей в рот вместо моей молодой жизни кусок холодного камня. Но был день, когда даже река оказалась бессильной. Как хорошо я помню его и сейчас. Это случилось, когда Зухра распустила волосы. Зухра... Распустила волосы, и каштановые локоны упали на ее белое лицо. Я первой заметила красоту Зухры. Заметила даже раньше, чем сама Зухра. К тому времени, когда мы пошли в 10 класс, Советский Союз одержал окончательную победу над платком, избавив не только наших мам, но и бабушек от чухто. Примечание. Чухто, дагестанский женский головной убор, похожий на трубу с завязками вокруг головы. Конец примечания. Непокрытой головой никого уже было не удивить, но родители все-таки не разрешали дочерям ходить с незаплетенными волосами. Такое считалось признаком распущенности у нас. И вот настал тот день, Зухра распустила волосы. Мое сердце трепетало. Как бы ее красоту не разглядел Расул, пусть только Шарип-учитель не поднимает Зухру с места, но Шарип-учитель поднял Зухру, задав ей вопрос. Под ее кожей как будто текло молоко Буэволицы, которое Зухра выпила на завтрак. Расул повернулся. С тех пор он больше не сводил глаз с Зухры. Невидимый паучок плел липкую нить от Расула к Зухре. Один шайтан знает, что паук в нее добавил для крепости. Моя ручка ударилась об пол, я специально уронила ее. Раньше Расул не оставлял без внимания ни одного моего движения, но, разглядев Зухру, он в мою сторону больше и бровью не вел. — Джамиля, подними ручку, — сказал Шарип-учитель, внимательно глядя на меня. Я нырнула под парту, чтобы скрыть свой стыд. Откуда учителю узнать? Почему он всегда знает все? Наверное, в тот момент он знал и то, что попавших в паутину нас будет трое. И всю жизнь мы будем барахтаться в ней. Зухра, Расул и я. Но он ничего не знал о Марьям. Его дочери тогда исполнилось два года. После уроков Расул пошел за Зухрой. Он брел на расстоянии, не упуская ее из виду. Как медведь-шатун, выползший из берлоги зимой, идущий под ружье охотника, повинуясь сильному зову. А я бросилась к речке. Встала на камни, несколько раз перебежала с берега на берег, но речка в тот день мне не помогла. «В чем дело, дочка?» строго спросил отец, откладывая в сторону газету. «Ты опять ходила туда?» Я вернулась домой и зашла на веранду, где в мягком кресле отдыхал после работы отец. «Да, отец, опять я ходила туда». А камни, такие гладкие с виду, снова поцарапали мои ступни. Под гульфами и туфлями спрятаны порезы, они саднят, но сердцу больнее, Сейчас оно лопнет, и ты услышишь, отец. «Откуда столько камней у нас в селе, отец?» Срывающимся голосом спросила я. Он поднялся из-за стола, высокий, широкоплечий, провел двумя пальцами по полоскам черных усов. Отец — партийный работник, он бывал даже в Москве. Отец знает все, не как шарип учитель. Отец знает по-другому. А я Джамиля, его единственная дочь. Других детей у них с матерью не было. Я стояла перед отцом, мои ноги весели, как телега, как дом, как целое село. И снова спрашивала себя. Мой отец любит меня потому, что я Джамиля, сотворенная Аллахом в единственном и неповторимом экземпляре? Или потому, что я единственный ребенок, сотворенный им самим? «У тебя снова болят ноги?» — вместо ответа спросил отец. Неглубокая морщина мелькнула между его бровями и исчезла. Это острое лезвие невидимого кинжала прочертило ее. Но порезы на лице моего отца заживают быстрее, чем на моих ногах. «Отец, я просто хочу знать, откуда столько камней у нас в селе?» «Долочка». Отец погладил меня по голове. От его пальцев пахло табаком. «Разве вам на географии не рассказывали? Земля очень старая. Даже всякие песчинки, пылинки за миллионы лет могут собраться вместе и затвердеть так, что получится камень». «Но я же спросила тебя, почему именно в нашем селе столько камней?» — крикнула я. «В городе не столько камней!» «Когда ты повзрослеешь...» то поймешь, что в городе свои камни, там их тоже немало», — ответил отец.